Морской волчёнок или путешествие на дне трёма. Глава 1. Мои юные слушатели. Меня зовут Филиппом Форстером. Я уже старик. Я живу в тихой маленькой деревушке, которая стоит на морском берегу, в глубине очень широкой бухты, одной из самых широких на нашем острове. Я назвал нашу деревню Тихой. Она и есть тихая. Хотя претендуют на звание морского порта. Есть у нас пристань или мол из тёсаного гранита. Здесь вы обычно увидите один-два шлюпа, столько же шхун иногда бриг. Шлюп, шхуны и бриг различные виды парусных судов. Большие суда не могут войти в бухту. Но вы всегда заметите немалое количество рыбачьих лодок. Одни вытащены на песок, другие скользят по бухте, и из этого вы можете вывести заключение, что благосостояние деревни больше зависит от улова, чем от торговли. Так и есть на самом деле. Это моя родная деревня. Здесь я родился и здесь собираюсь умереть. Несмотря на это мои земляки Очень мало обо мне знают. Они зовут меня капитаном Форстером или попросту капитаном. Считаю, что я единственный человек в наших краях, заслуживающий этого звания. Строго говоря, я его не достоин. Я никогда не служил капитаном, ни в армии, ни во флоте. Я был только хозяином торгового судна, другими словами, шкипером. Но мои соседи, люди вежливые, И благодаря их вежливости я стал называться капитаном. Они знают, что я живу в хорошеньком домике, в полумиле от деревни на берегу моря, знают, что я живу один, потому что моя старая служанка вряд ли может считаться обществом. Каждый день они видят, как я прохожу по деревне с подзорной трубой под мышкой. Они замечают, что я выхожу на мол, внимательно рассматриваю прибрежные воды, И затем возвращаюсь домой или брожу ещё час-другой по берегу. Вот и всё, что моим согражданам известно обо мне, о моих привычках и обо всей моей жизни. Они убеждены, что я когда-то был великим путешественником. Они знают, что у меня много книг и что я много читаю, и решили, что я необыкновенный учёный. Я действительно много путешествовал и много читал, но простые деревенские люди ошибаются относительно моей учёности. В юности я не имел возможности получить хорошее образование, и всё, что я знаю, усвоил самоучкой, занимаясь наспех и с перерывами, в короткие периоды затишья в моей бурной жизни. Я сказал, что мои земляки мало знают обо мне, и вас это, конечно, удивляет. Ведь среди них Я начал свою жизнь и среди них же собираюсь её закончить. Но это легко объяснить. Двенадцатилетним мальчиком я ушёл из дому, и в течение 40 лет нога моя не ступала на родную землю, и глаза мои не видели никого из местных жителей. Нужно быть уж очень знаменитым человеком, чтобы тебя вспомнили после 40 лет отсутствия. Уйдя отсюда мальчиком и вернувшись зрелым человеком, я убедился в том, что меня совершенно забыли. С трудом вспоминали даже моих родителей. Они умерли ещё до того, как я совсем маленьким ушёл из дому. Вдобавок мой отец был моряком, он редко бывал дома. В моих воспоминаниях о нём осталось столько, как я горевал, когда узнал, что его корабль погиб. И он утонул вместе с большей частью экипажа. Увы, моя мать не намного его пережила. И так как они умерли давным-давно, естественно, что их забыли соседи, с которыми они были не слишком близки. Вот чем объясняется то, что я оказался чужим человеком в своих же родных местах. Но вы не должны думать, что я одинок, что у меня нет товарищей. Я оставил профессию моряка и вернулся домой, чтобы провести остаток дней в покое и мире. Но я не избегаю людей, и я не угрюмый человек. Наоборот, я очень люблю и всегда любил встречаться с людьми, и будучи стариком, охотно провожу время в обществе молодёжи, особенно мальчиков. Могу похвастаться, что со всеми деревенскими мальчуганами я в большой дружбе. Часами я помогаю им запускать змея и гонять кораблики по воде, ибо помню, как много удовольствия получал от всего этого в детстве сам. Играя со мной, дети вряд ли догадываются, что добрый старик, который умеет так забавлять их и при этом забавляется сам, провел большую часть своей жизни в бурных приключениях среди смертельных опасностей. Но именно такова история моей жизни». Кои кто в деревне знает, однако, отдельные эпизоды моей биографии. Приишествия, о которых они слышали из моих уст, потому что я никогда не отказываюсь сообщить об увлекательных приключениях тем, кому интересно меня послушать. И даже в нашей тихой деревушке я нашёл аудиторию, которая ценит рассказчика. Мои слушатели школьники. Не вдали от деревни имеется знаменитая школа, которая именуют учебным заведением для юных джентльменов. Вот откуда взялись мои самые внимательные слушатели. Мы не раз встречались с этими мальчиками на прогулках вдоль берега. И судя по моей обветренной, просоленной коже, они сообразили, что я могу по рассказать им немало о диких странах и необыкновенных происшествиях, которые случались со мной во время далёких странствий. Мы встречались часто, почти ежедневно, и вскоре подружились. По их желанию я начал рассказывать им отдельные случаи из своей жизни. Не раз видели меня на берегу сидящим на траве в кругу опрятно одетых мальчуганов. Их раскрытые рты и горящие глаза свидетельствовали об интересе, с которым они слушали мои истории. Не стыжусь сказать, что я сам находил удовольствие в этих рассказах. как все старые моряки и военные, которые, вспоминая прошлое, сражаются с изного в давно минувших боях. Таким образом, некоторое время я рассказывала им только отдельные эпизоды. Однажды, встретившись со своими юными друзьями, как всегда, лишь несколько ранее обычного, я заметил, что они чем-то озабочены. Они сбились в кучу, и я увидел, что один из них самый старший, держит в руке сложенный листок бумаги, на котором, по-видимому, было что-то написано. Я подошёл поближе, мальчики, не промолвив ни слова, вручили мне бумагу. Прочитав обращение, я понял, что послание адресовано мне. Я развернул его и сразу догадался, в чём дело. Это была просьба, подписанная всем присутствующим Дорогой капитан, сегодня мы свободны целый день. Мы думали, как бы провести его получше, и решили просить вас доставить нам удовольствие и рассказать о каком-нибудь замечательном происшествии, случившимся с вами. Мы хотели бы услышать что-нибудь захватывающее, потому что знаем, что в вашей жизни было много приключений. Выберите то, что вам самому больше всего нравится. А мы обещаем слушать внимательно и уверены, что нам не трудно будет сдержать такое обещание. Итак, дорогой капитан, сделайте это для нас, и мы навсегда будем вам благодарны. Я не мог ответить отказом на такую вежливую просьбу. Бесколебание я объявил, что расскажу моим ёным друзьям целую главу из своей жизни. Я выбрал то, что считал наиболее интересным для них повести о моём детстве. и о первом путешествии по морю, путешествие, которое произошло в настолько странной обстановке, что я назвал его путешествием на дне трюма. Мы уселись на прибрежной гальке, перед нами был широкий морской простор, мальчики собрались вокруг меня. И я начал. Глава вторая. Спасенный лебедем. С самого раннего детства я любил воду. Мне следовало бы родиться уткой или Ньюфаундлендом. Ньюфаундленд или водолаз – одна из самых крупных пород собак. Они прекрасно плавают и любят воду. Названы по имени острова Ньюфаундленд в Северной Америке. Отец мой был моряком, дед и прадед также. Должно быть, от них я унаследовала это влечение». Во всяком случае, тяга к воде была у меня так сильна, словно вода была моей родной стихией. Мне рассказывали, хотя сам я этого не помню, что еще маленьким ребенком меня с трудом отгоняли от луш и прудов. И в самом деле первое приключение в моей жизни произошло на пруду, и я запомнил его хорошо. Правда, оно не было ни столь страшным, ни столь удивительным. как те приключения, которые мне случилось испытать впоследствии. Оно было скорее забавным, но я расскажу его вам, чтобы показать, как велика была моя страсть к воде. Я был тогда еще совсем маленьким мальчиком, и это странное происшествие, случившееся в преддверии моей жизни, явилось как бы предзнаменованием будущего. Оно как будто предвещало, что мне предстоит пройти сезон, через многие испытания судьбы и пережить немало приключений. Я уже сказал, что был в то время совсем малышом. Меня только что начали пускать одного без взрослых, и я находился как раз в том возрасте, когда дети любят спускать на воду бумажные кораблики. Я уже умел делать их, вырывая страницы из старых книг и газет, и часто посылал свои суда путешествовать через большую лужу, которая заменяла мне океан. Но скоро мне показалось этого мало. Я собрал за шесть месяцев карманные деньги, экономик специально для этой цели, и приобрел у старого рыбака полностью оснащенный игрушечный корабль, который он смастерил на досуге. Мой корабль имел всего шесть дюймов в длину и три дюйма в ширину, И если бы его тонаж был зарегистрирован, а он, конечно, не прошёл регистрацию, то он составил бы около полуфунта. Фунт основная масса единицы в системе английских мер, равен он 453,5 г. Утлое су дёнышко, скажете вы. Но в тупору Оно представлялось мне ничем не хуже настоящего трёхпалубного корабля. Я решил, что он слишком велик для лужи, где купались утки, и начал искать место, где он мог бы по-настоящему показать свои морские качества. Скоро я нашёл очень большой пруд, вернее озеро, где вода была чиста как кристалл, и тихий ветерок ребил её поверхность. Этого ветра Было достаточно, чтобы надувать паруса и нести мой маленький кораблик, как птицу на крыльях. Часто он пересекал весь пруд, прежде чем я успевал обожать вокруг, чтобы поймать его вновь. Много раз мы с ним состязались в скорости с переменным успехом. Иногда побеждал он, иногда я, в зависимости от того, был ли ветер попутным или дул навстречу кораблику. Красивый пруд на берегах которого я забавлялся и провёл лучшие часы моего детства, не был общественной собственностью. Он был расположен в парке, принадлежавшем частному лицу. Парк начинался от конца деревни, и, конечно, пруд принадлежал владельцу парка. Это был однако доброжелательный и лишённый предрассудков джентльмен. Он разрешал жителям деревни проходить по своим землям, И не только не возражал против того, чтобы мальчики пускали кораблики по его прудам и бассейнам, но даже позволял им играть в крикет на площадках парка, с тем, чтобы дети вели себя осторожно и не портили кустов и растений, которыми были обсажены аллеи. С его стороны это было очень любезно. Мы, деревенская детвора, это чувствовали и вели себя так, что мне ни разу не приходилось слышать а каком-либо значительному ущербу причинённом парку и пруду. Парк и пруд существуют до сих пор, вы, наверное, знаете их. Но добрый джентльмен, о котором я говорю, давно ушёл из этого мира, потому что его уже тогда называли старым джентльменом, а это было 60 лет назад. По маленькому озеру плавала стая лебедей, точнее их было 6. В оделе ста мы другие, довольно редкие птицы. Дети любили кормить эти красивые создания. У нас было принято приносить кусочки хлеба и бросать водяным птицам. Я тоже был в восторге от них и при малейшей возможности являлся к озеру с набитыми хлебом карманами. Птицы, особенно лебеди, так приручились, что ели прямо из рук и нисколько не боялись нас. У нас был один забавный способ кормёшки. В одном месте берег пруда был покруче. Он образовал нечто вроде насыпи высотой около 3 футов. И пруд был здесь поглубже. Так что лебеди могли подняться на сушу только с помощью крыльев. Берег был почти отвесный, без выступов или ступеньек. Он именно нависал над водой, а не спускался к ней. Сюда мы и заманивали лебедей. Они настораживались, уже завидев нас, и издали. Мы насаживали кусок хлеба на расщеплённый кончик длинного прута и, поднимая его высоко над головами лебедей, забавлялись, глядя, как они вытягивали длинные шеи и иногда подпрыгивали на воде, стараясь схватить хлеб, совсем как собаки при виде лакомого куска. Вы сами понимаете, сколько тут было веселья для мальчишек. Теперь перейдём к происшествию, о котором я хочу рассказать. Однажды я пришёл на пруд по обыкновению, неся свой кораблик. Было рано, и дойдя до берега, я убедился, что мои товарищи ещё не явились. Я спустил кораблик на воду и зашагал вокруг пруда, чтобы встретить своё судно на другой стороне. Ветра почти не было. Кораблик двигался медленно. Спешить было нечего, и я брёл по берегу. Выходя из дома, я не забыл о лебедях моих любимцах. Надо признаться, они не раз заставляли меня пускаться в небольшие кражи. Куски хлеба, которыми были набиты мои карманы, я добывал тайком из буфета. Так или иначе, но я принёс с собой их обычную порцию, и, выйдя на высокий берег, остановился перед птицами. Все шестеро, гордо выгнув шеи и слегка приподняв крылья, плавно заскользили по направлению ко мне. Вытянув клювы, они не спускали с меня глаз, следя за каждым моим движением. Они знали, что я звал их не зря. Я достал ветку, расщепил ее на конце, приладил хлеб и стал забавляться уловками птиц, старавшихся схватить добычу кусок за куском исчезал с конца ветки и я уже почти опустошил карманы как вдруг край дёрна на котором я стоял обвалился у меня под ногами и я бултыхнулся в воду я упал с шумом как большой камень и так как совершенно не умел плавать то камнем и пошёл бы прямо ко дну если бы мне не случилось попасть в самую середину стаи лебедей, которые испугались не меньше моего. Не то чтобы я сохранил присутствие духа, но просто повинуясь инстинкту самосохранения, свойственному каждому живому существу, я попытался спастись, размахивая руками и стараясь ухватиться за что-нибудь. Утопающие хватаются и за соломинку. Но в моих руках оказалось нечто лучшее, чем соломинка. Я ухватился за лапу самого большого и сильного из лебедей и держался за неё изо всех сил, ибо от этого зависела моя жизнь. При падении мне в глаза и уши набралась вода, и я плохо соображал, что делаю. Сначала я слышал только плеск и крики вспугнутых лебедей, но в следующую секунду уже сообразил, Что птица, которую я держу за ногу, увлекает меня к другому берегу. У меня хватило ума не отпустить лапу, и в одно мгновение я пронёсся через половину пруда, что в конечном счёте было не так уж много. Лебедь даже не плыл, а скорее летел, ударяя крыльями по поверхности воды и помогая себе свободной лапой. Без сомнения, страху удвоил его силы и энергию. а то он не мог бы тащить за собой существо, которое весило столько же, сколько он сам. Затрудняюсь сказать, сколько это продолжалось. Думаю, что не очень много времени. Птица могла еще продержаться на воде, но я бы долго не выдержал. Погружаясь, я набирал воду ртом и носом и уже начал терять сознание. Но тут, к величайшей своей радости, Я почувствовал что-то твёрдое под ногами. Это были камешки и галька на дне озера. Я стоял на мелком месте. Птица, стремясь вырваться, пронеслась над самыми глубокими и опасными частями озера и оттащила меня в другой конец пруда, изобилующий мелями. Я не мешкал ни минуты. Я был бесконечно рад, что закончил своё путешествие на буксире, И разжав руку, выпустил лапу лебедя. Птица почувствовав свободу, немедленно поднялась в воздух и полетела пронзительно крича. Что касается меня, то нащупав наконец дно, шатаясь, чихая и отфыркиваясь, я окончательно встал на ноги, побрёл к берегу и вскоре оказался в безопасности на твёрдой земле. Я был до того перепуган всем случившимся, что совершенно забыл о своем кораблике. Не думая о том, как он закончит плавание, я побежал вовсю прыть и остановился лишь тогда, когда оказался дома. Вода так и текла с меня ручьями. Я вымок насквозь и тут же стал сушить мокрую одежду возле горящего очага. Глава третья. Подводное течение. Глава третья.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 Если бы все на корабле умели плавать. Каждый год мы узнаём, что сотни людей тонут в Кабельтове от берега. Кабельтов морская гидденница длины равная 185,2 м. Целые корабли со всеми, кто находится на борту, переселенцами, солдатами, матросами, погружаются в воду. и только несколько хороших пловцов остаются в живых. Такие же несчастья происходят на речках шириной в какие-нибудь 200 ярдов. Вы сами, наверное, слышали, как люди каждый год умудряются тонуть даже в неширокой, настудённой речке Serpentaine. Небольшая искусственная речка в лондонском Гайд-парке. Всё это общеизвестно.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 Правительство очень заботится о том, чтобы заставить путешественников заплатить за никчёмный клочок бумаги, называемый заграничным паспортом. Как только вы заплатили, чиновникам становится безразлично, скоро ли вы и ваш паспорт пойдёте на дно моря. Итак, юные слушатели, хочет или не хочет этого ваше правительство. Прислушайтесь к моему совету и сделайтесь хорошими пловцами.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 Когда я уже немного умел плавать. Всё это произошло не на том пруду, где плавали лебеди, потому что он служил для украшения парка и был частной собственностью. Купаться в нём было запрещено. Но жители морского побережья и не нуждаются в прудах и озёрах для купания. Они купаются в великом солёном море. И у нашего посёлка, как и у других подобных же деревушек, был свой морской пляж. Конечно, первые уроки плавания я брал в солёной воде. Место, где купались жители нашего посёлка, было выбрано не совсем удачно. Правда, пляж был прекрасный, с жёлтым песком, белыми ракушками и галькой, но в морской глубине здесь скрывалось подводное течение, опасное для всех, кроме хороших, выносливых пловцов.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 Долго я не понимал, почему мои односельчане так упорно не хотят признаться, что подводные течения существуют. Когда я вернулся в посёлок через 40 лет, я наткнулся на всё то же таинственное пожимание плечами, хотя за это время родилось новое поколение, сильно отличающееся от того, с которым я когда-то расстался.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 Вы узнаете в следующих главах